И как ты распорядился этим первоначальным капиталом? Мы в Питером, все инженеры-строители примерно одного возраста, сбросились по 500 рублей, купили облицовочную плитку и облицевали плавательный бассейн в одном институте, заработали 10.000. С этого деятельность нашего кооператива и началась. Ага, и ты, значит, начинал как кооператор. Знаешь, практически все начинали так. И потом капиталист стал накручиваться как снежный ком. Да, что-то вроде этого. И довольно скоро начали заниматься самыми разными делами: от строительства до книгоиздания. Даже так? Представь себе. Но книгоиздатели потом отпочковались в отдельную фирму. И что же они издают? Ходовую литературу, в основном прикладного характера. Ты знаешь, я как-то подсчитывал, от нашего кооператива отпочковалось где-то около 30 фирм. Некоторые прогорели, другие процветают, но большинство просто вполне нормально существует, сводят концы с концами. Что вы строите? всё, что закажут. Поэтому в основном коттеджи. Но Фениксу вполне по силам возводить классные здания по оригинальным проектам. Но ведь не возводите, бросила упрёк Настя. Так ведь не заказывают. Пирожников вышел из себя и, кажется, начал превышать скорость. Не нужны никому индивидуальные проекты. Представляешь, вкладывают такие деньги в чертежи А сами в большинстве своём ничего не в состоянии даже представить, кроме огромной избы с бассейном, обложенной кирпичом или мрамором. Они, заказчики эти, когда к нам приходят, не могут даже толком объяснить, чего хотят, но при этом бывают такими безапелляционными, что при всём желании наши архитекторы не в состоянии их хоть в чём-нибудь переубедить. Так как же вы строите? А вот так и строим. Трехэтажные шалаши. Захожу однажды в мастерскую, а там какая-то тётка архитектуру объясняет, где кухню сделать, куда окно отодвинуть. Я послушал, послушал, да и спрашиваю: "Вы архитектор?" А она отвечает: "Нет, я закрочица". Так что же вы профессионала-то учите? А потому что меня сосед попросил. Очень ему дом мой нравится. Он точно такой же хочет. Ха. Забавно. Что ты? Смех сквозь слёзы. Если бы они, эти вот заказчики, ещё и чертеть умели, то моя фирма точно бы прогорела. Анастасия заметила, что разговор уходит в несколько необязательное для газеты Русла. «А благотворительной деятельностью вы занимаетесь?» — попыталась она поправить дело. «Еще как! Но все суммы — коммерческая тайна, так что не спрашивай. А мне нужны не цифры, а данные. Расскажи хотя бы, как вы финансировали конкурс «Мисс Столица»?» — попросила она. «Нет-нет, никаких «Мисс Столица». Евгений внезапно впал в ярость. Настя не поняла почему. Весь дальнейший путь ехали молча. Раза два красный конь попадал в пробки, но Евгений умело выруливал какими-то окольными путями. И Настя про себя отметила, что он досконально знает город. Впрочем, президенту строительной фирмы этот навык просто необходим. Евгений повернул направо и вскоре остановил машину возле оригинального здания с башенкой. Огромные окна были наглухо завешаны алыми шторами, на фоне которых между рамами порхали гипсовые пухленькие крылатые мальчишки, слепленные по образцу и по подобию героев любимого Настиного мультфильма Уолта Диснея «Фантазия». Ну что, что? Идём? спросил Евгений. Куда? На презентацию, конечно. Но меня не приглашали, напомнила она. Я тебя приглашаю. Это здание проектировала и строила наша фирма, так что я в некотором роде тоже именинник.